По чистой случайности, утром этого понедельника Мэйр-Мэйр отправился к миссис Руди гленнон один, поскольку это был день переклички, и Карелло должен был на ней присутствовать. Может быть, все было бы иначе, будь вместе с ним Карелло, но комиссар полиции считал, что его детективы обязаны знать в лицо задержанных в городе преступников, и проводил для этого переклички с понедельника по четверг включительно. Карелла согласился взять эту обязанность на себя, а мэра отправил на квартиру миссис Гленнан. Фамилию эту назвал им доктор Мак Элрой в больнице Буэнэ Она принадлежала той женщине, к семье которой Клэр Таунсенд проявляла особое внимание. Миссис Гленнан жила в одной из самых жалких трущоб Айсолы, всего в каких-нибудь пяти кварталах от участка. Мэйр отправился туда пешком и довольно быстро нашел нужный дом. Он поднялся на третий этаж и, постучав в дверь, принялся ждать. «Кто там?» — отозвались откуда-то издалека. «Полиция!» — ответил мэр. «А что вам нужно? Я лежу в постели». «Мне нужно поговорить с миссис Гленнон», — снова крикнул мэр. «Приходите на следующей неделе». Я больна и лежу в постели. Мне необходимо поговорить с вами именно сейчас, миссис Гленнон. А о чем? Миссис Гленнон, может быть, вы будете так любезны, что откроете дверь? О, Господи, Боже мой, дверь открыта! — крикнула она. Входите же, входите! Мэр повернул ручку двери и вошел в квартиру. Портьеры были задвинуты, и в комнате царил полумрак. Мэйр недоуменно озирался. «Я здесь», — сказала миссис Гленнон, — «в спальне». Он пошел на ее голос и попал в другую комнату. Там он увидел женщину, которая лежала на большой двуспальной кровати, опираясь спиной на взбитые подушки. Ее щуплая фигурка была укутана в потрепанный красный халат надетой поверх ночной сорочки. Она смотрела на Мейра с таким выражением, что можно было подумать, что даже взгляд отнимает у нее последние жизненные силы. Волосы ее висели космами, в них была заметна седина, щеки глубоко запали. «Я же сказала вам, что больна», проговорила она с упреком. «Что вам от меня нужно?» «Поверьте, миссис Гленнон, «Мне очень неприятно вас беспокоить», — заверил ее явно смущенный мэр. «В больнице мне сказали, что вас уже выписали. Вот поэтому я и подумал. Я уже выздоравливаю», — прервала она его. Потому как она произнесла последнее слово, можно было понять, что далось ей это выздоровление нелегко. «Я чувствую себя крайне неловко». «Но если бы вы согласились ответить на несколько вопросов, я был бы вам весьма признателен», — сказал мэр. «Ну что ж, раз уж вы пришли, то почему бы и не ответить?» «У вас, миссис Гленнон, есть дочь?» «И сын тоже. А в чем дело?» «Какого возраста ваши дети?» «Эйлин 16, а Терри 18. А в чем дело?» «Где они сейчас, миссис Гленнон?» — А вам какое дело? Они ничего дурного не сделали. — А я и не говорю, что они сделали что-нибудь плохое. Просто я... — Тогда почему вам понадобилось знать, где они? — Видите ли, мы просто пытаемся установить. — Мама, я здесь! — проговорил голос за спиной мэра. Голос этот раздался так неожиданно, что заставил его вздрогнуть. Машинально рука его потянулась к револьверу на поясе, но он сдержал себя и неторопливо оглянулся. Парнишка, стоявший у него за спиной, был, несомненно, Терри Гленноном. Это был рослый молодой человек, лет 18, унаследовавший от матери проницательный взгляд и острый подбородок. «Что вам здесь нужно, мистер?» — спросил он. «Я полицейский», — объяснил мэр прежде чем тому в голову придут какие-нибудь дурацкие идеи. Мне нужно задать вашей матери несколько вопросов. «Моя мать только что вышла из больницы. Она не может отвечать на ваши вопросы», — заявил Терри. «Ничего, сынок, все в порядке», — вмешалась миссис Гленнан. «Позволь, мама, мне самому заняться этим делом. А вам, мистер, лучше уйти отсюда». «Я только хотел спросить, а я считаю, что лучше уйти», — прервал его Терри. «Весьма сожалею, сынок», — сказал мэр. «Но дело в том, что я занимаюсь расследованием дела об убийстве и думаю, что мне лучше остаться». «Об убийстве?» Терри Гленнон медленно переварил это известие. «А кого застрелили?» «Что?» «А откуда вам известно, что именно застрелили?» «Ну, этого я не знаю». «А почему же вы в таком случае именно так задали вопрос?» «Не знаю. Вы сказали об убийстве, вот я и решил». «Понятно», — сказал мэр. «А вы знакомы с женщиной, которую зовут Клэр Таунсенд?» «Нет». «Я с ней знакома», — сказала миссис Гленнон. «Это она послала вас сюда?» «Послушайте, мистер», — снова вмешался Терри, по-видимому решивший не отступать от принятого решения. «Я же сказал вам, что мать больна. Плевать мне на то, что вы там расследуете, но она не будет». «Терри, ну-ка прекрати немедленно», — строго сказала ему мать. «Ты купил молоко, как я тебе велела?» «Ага». «А где оно?» Я поставил его на стол. Ну и зачем оно мне на столе, если я не могу до него дотянуться? Налей немного в кастрюлю и постав на плиту, и можешь идти. Как это идти? Куда идти? Иди вниз к своим друзьям. К каким это друзьям? И при чем тут друзья? И почему это ты всегда так говоришь, будто я? Терри, делай то, что тебе сказано. «А этот тип пусть остается здесь и утомляет тебя своими разговорами!» «Я не устала!» «Ты больна!» — выкрикнул Терри. «Господи, ты только что вернулась из больницы! Неужто ты не понимаешь?» «Не упоминай имя Господа в суе в моем доме, Терри!» Она, по-видимому, уже успела забыть, что сама совершила подобное святотатство несколько минут назад, когда мэйр стоял в коридоре перед дверью. «Так вот, поставь сейчас же подогреваться молоко, а сам иди во двор и найди себе какое-нибудь занятие». «Тебя не поймешь», — в сердцах сказал Терри. Он с упреком глянул на мать, и доля этого упрека относилась к мэйру. Потом он вышел из комнаты. Он взял со стола пакет с молоком, пошел на кухню, погремел там кастрюлями. Затем выбежал из квартиры. «Он у нас с характером», — сказала миссис Гленнан. «Мда», — согласился с ней мэр. «Так это Клер прислала вас?» «Нет, мадам. Клер Таунсенд мертва». «Что? Да что вы говорите?» «Увы, мадам, это так». «Ай-яй-яй», — сказала миссис Гленнан. Она сокрушенно покачала головой. «Вы, видимо, успели подружиться с ней, миссис Гленнон?» — спросил мэр. «Да». Казалось, глаза ее утратили всякое выражение. Она что-то обдумывала, но мэр не мог понять, что. Ему и прежде не раз приходилось видеть такой взгляд. «Это бывало обычно тогда...» когда его слова пробуждали в допрашиваемом какие-то воспоминания или ассоциации, и тот вдруг как бы отключался, погружаясь в собственные мысли. «Да», — продолжала миссис Гленнон, — «Клер была очень хорошей девушкой». Однако было видно, что думает она о другом. Мэйр многое бы отдал за то, чтобы узнать, о чем именно. «Она познакомилась с вами в больнице, правильно?» «Да», — сказала миссис Гленнон. «И с вашей дочерью она познакомилась тогда же, да?» «Что?» «С вашей дочерью. Насколько мне известно, она очень тепло относилась к ней». «А кто вам это сказал?» «Врач из Буэнэвиста». «Да». Миссис Гленнон покачала головой. «Да, они там очень подружились» признала, наконец, она. Близко подружились, да? Да, я думаю, что можно сказать и так. В чем дело, миссис Гленнан? Что? О чем вы? О чем вы сейчас думаете? Ни о чем. Я отвечаю на ваши вопросы. А когда, когда, когда убили Клер? В пятницу вечером, ответил мэр. Значит, она... Она была убита в пятницу, — сказала миссис Гленнон. Да, мэр внимательно следил за выражением ее лица. А когда вы в последний раз ее видели, миссис Гленнон? В больнице. А ваша дочь? Эйлин. Я, я не знаю, когда она виделась в последний раз с Клер. А где она сейчас, миссис Гленнон, в школе? Нет, нет, она... «Она несколько дней решила побыть у моей сестры. Это тут, в Бестауне. Она учится в школе, миссис Гленнон». «Да, конечно, она ходит в школу. Но у меня был аппендицит, как вы, наверное, знаете. И она... она решила немного побыть у сестры, пока я лежала в больнице. Ну, я... я просто решила, что ее нужно на какое-то время послать туда» пока я не встану на ноги, понимаете? Понимаю. А как зовут вашу сестру? Айрис. Айрис, а дальше? Просто Айрис, а что? Зачем вам это знать? Для отчета, сказал мэр. Вы уж, мистер, пожалуйста, не беспокойте ее. У нее и без вас хватает неприятностей. Она и в глаза не видела Клер. Я не желаю, чтобы вы ее беспокоили. А я и не собираюсь этого делать, миссис Гленнон. Миссис Гленнон недовольно поморщилась. Ее зовут Айрис Мюльхар. А адрес, спросил мэр, записывая данные. Послушайте, вы же сказали, так ведь для отчета нужно, миссис Гленнон. Дом номер 1131 по 56-й Северной улице. Это в Бестауне? Да. Благодарю вас. Так значит, ваша дочь Эйлин временно живет сейчас у нее. Я правильно вас понял, миссис Гленн? Правильно. А когда она поехала к ней? В субботу, в субботу утром. Она и раньше бывала там, верно? Ну, когда вы были в больнице. Да. А где она познакомилась с Клер, миссис Гленнон? В больнице. Она однажды пришла навестить меня, а в тот день как раз там работала Клер. А вот тогда они и познакомились. Понятно. А не скажете ли вы, навещала ее Клер у вашей сестры в Бестауне? Да, я, я думаю, да. Так-так, все это очень интересно, сказал мэр. «Позвольте поблагодарить вас, миссис Гленнан. Скажите, пожалуйста, вы в эти дни просматривали газеты?» «Нет, мне было не до газет». «Значит, вы не знали о смерти Клер до того, как я рассказал вам об этом?» «Совершенно верно». «А как вы думаете, Эллин знает об этом?» не, «Не знаю». «Ну, а в субботу утром...» «Она ничего не говорила вам об этом, но до того, как уехать к вашей сестре?» «Нет, не говорила». «И радио вы не слушали?» «Нет». «Дело в том, что об этом передавали по радио еще в субботу?» «Нет, мы здесь не слушаем радио». «Понятно. А ваша дочь до отъезда к вашей сестре газет не видела?» Нет. «Но теперь-то она уж наверняка знает об этом. Она ничего вам не говорила?» «Нет. Вы же разговаривали с ней после этого, да? Она ведь звонила вам по телефону оттуда, от сестры, правда?» «Да, да, она звонила, и мы разговаривали». «И когда же вы разговаривали с ней последний раз, миссис Гленнон?» «Я... я очень устала, вы меня утомили. Мне нужно полежать и отдохнуть». «Конечно, конечно. Так когда вы с ней говорили в последний раз?» «Вчера, — говорила, — сказала миссис Гленнон с тяжелым вздохом. «Понятно. Благодарю вас, миссис Гленнон. Вы очень нам помогли. А может, принести вам молоко? Она уже наверняка согрелась. Если вам не трудно». Мэйр отправился на кухню. Плита стояла рядом со шкафчиком у стены. К стене была прикреплена небольшая пробковая дощечка для записок. На шкафчике стоял телефон. Он взял кастрюльку с плиты как раз вовремя, так как молоко чуть не выкипело. Он налил молока в чашку и крикнул в направлении спальни. «Положить вам в молоко кусочек масла?» «Да, пожалуйста». Он открыл холодильник, достал из него масленку. Отыскал в шкафчике нож и отрезал кусочек масла. В этот момент он и заметил листок бумаги, приколотый к пробковой дощечке, на которой было написано «Клер, Суббота, Первая Южная, дом 271». Удовлетворенно кивнув, он молча переписал адрес в свой блокнот, а потом понес молоко миссис Гленнон. Она поблагодарила его и еще раз попросила не тревожить ее сестру, после чего принялась осторожно прихлебывать из чашки. Мэр вышел из квартиры, раздумывая над тем, зачем миссис Гленнан понадобилось лгать ему. Выходя на площадку второго этажа, он все еще размышлял над этим. Нападение было внезапным и беззвучным. Мэр был совершенно неподготовлен к нему. Одна нога у него еще была на ступеньке лестницы, когда из темноты вылетел сжатый кулак и нанес ему мощный удар в переносицу. Он развернулся было лицом к нападающему, одновременно потянувшись за висевшим в кабуре револьвером, но тут же получил удар сзади чем-то твердым и тяжелым. Удар пришелся по затылку, и в глазах у него потемнело. Он успел быстро выхватить револьвер, но в этот момент получил новый удар, а потом еще и еще. Нападающих было явно больше, чем двое. Он точно запомнил, что ему удалось выстрелить, но нажимал ли он на курок, он так и не понял. Что-то упало на пол с металлическим лязгающим звуком. Они наверняка пользовались обрезками труб. Кровь заливала глаза... Очередной удар трубой пришелся по лицу. Он почувствовал, что пистолет выпал у него из руки, а потом и сам он упал на колени под градом сыпавшихся со всех сторон ударов. Потом он услышал топот множества ног. Они все бежали и бежали мимо него вниз по лестнице. Он еще не потерял сознание. Плотно прижимаясь лицом к выщербленным доскам пола, он думал о том, Почему это в детективных романах частные детективы, попав в такой переплет, всегда погружаются в беспросветную тьму и плывут там, плывут в никуда? Потом в голове у него вспыхнуло, но тут же погасла мысль о том, зачем эта миссис Гленнон понадобилась ему лгать. Подумал он и о том, почему это вдруг на него напали. Никак не мог сообразить, куда мог деваться его револьвер и тщетно шарил вокруг себя липкими от крови пальцами, в надежде наткнуться на него. Превозмогая боль, он с трудом полз в направлении ступенек, ведущих к выходу. Когда он, наконец, дополз до лестницы, то скатился по ступенькам вниз, разодрав кожу на своем лысом черепе о какой-то выступ. Сплевывая кровь, он полз по направлению к выходу, светлому прямоугольнику впереди. Он полз, оставляя за собой кровавый след. Кровь застилала ему глаза, сочилась из разбитого носа и губ. Так он кое-как добрался до двери и вывалился на тротуар. Собрав последние силы, он попытался подняться, позвать кого-нибудь на помощь. Но никто не остановился и не помог ему. В этом районе искусство выживания — Главным образом состояло в умении не вмешиваться в чужие дела. Через десять минут патрульный полицейский обнаружил его на тротуаре в луже собственной крови. К этому моменту он, подобно героям детективных романов, уже успел погрузиться в беспросветную тьму и плыл там, плыл, плыл в никуда».